Глава 21. Когда мы в следующий раз увиделись с Лилой, я сразу поняла, что ей паршиво, и она лезет из кожи вон, чтобы также паршиво стало и мне. Мы провели у нее все утро, старательно делая вид, что нам весело. Она заставила меня мерить свои тряпки, хотя они совершенно мне не шли. Игра, в примерку, обернулась сущим наказанием. Лила была выше меня ростом, и стройнее, и на мне ее наряды смотрелись нелепо. но она не желала этого признавать и уверяла меня, что все это ерунда. Достаточно чуть-чуть расставить и укоротить, и все будет отлично. При этом она смотрела на меня мрачно, точно обижаясь, почему я такая нескладеха. «Ну ладно, хватит», — вдруг выкрикнула она, изменившись в лице, словно увидела призрак, но тут же взяла себя в руки и беззаботным тоном сказала, что пару дней назад ходила с Паскуалиадой в кафе-мороженое. Я стояла в одних трусах и помогала ей развешивать одежду на плечики. «С Пускуалиадой?» «Ага. И со Стефана?» «Нет, одна». «Они тебя пригласили?» «Нет, это я их пригласила». И чтобы поразить меня еще больше, добавила, что этим походом ее попытка вернуться в далекие дни детства не ограничилась, потому что на следующий день она позвала Энса и Кармелу в пиццерию. «Опять одна?» «Ну да». «Что Стефану? Она скорчила недовольную мину. «Если ты замужем, — бесцветным голосом сказала она, — это еще не значит, что ты должна сидеть в четырех стенах. Захотел бы он с нами пойти, пожалуйста, но он слишком устает на работе, поэтому я хожу одна». «И как посидели?» «Отлично». Я надеялась, что мне удалось скрыть от нее свое огорчение. Мы виделись почти каждый день, и она ни разу не сказала... «Сегодня вечером я встречаюсь с Адой, Паскуали, Энсой, Кармелой. Хочешь пойти с нами?» Она промолчала, ни словом не обмолвилась мне о своих планах и устроила все так, словно наши друзья были только ее друзьями. А теперь самодовольным видом пересказывала мне, о чем они там говорили. Ада волнуется за Мелину, потому что та почти ничего не ест, и ее все время рвет, а Паскуали за свою мать, Джузепину, которая по ночам не дает спать боли в ногах и тахикардия... а, вернувшись со свидания с мужем в тюрьме, она подолгу плачет. Я слушала ее молча, но не могла не заметить, что Лила говорит гораздо эмоциональнее, чем обычно. Описывая Мелину Капучи и Джузупину Пелузу, она выбирала такие слова и выражения, как будто сама испытывала их боль и страдания и показывала их на себе, хватаясь то за голову, то за грудь, то за живот, то за ноги. Можно было подумать, что ей известно об этих женщинах абсолютно все – потому что, в отличие от меня, с ней они готовы были делиться мельчайшими подробностями своей жизни. Хуже того, у меня возникло ощущение, что Лила пытается внушить мне, что я витаю в облаках и не обращая внимания на то, чем живут и что чувствуют другие люди. О Джузепине она говорила так, словно, несмотря на предсвадебные хлопоты, никогда не теряла ее из виду, а о так, словно день и ночь только и делала, что думала о матери Ады и Паскуале и была в курсе всех ее неприятностей. Потом она переключилась на других жителей нашего квартала, чьи имена я когда-то слышала, но ничего особенного о них не знала. Зато Лила продолжала следить за ними, пусть и на расстоянии испытывать к ним сочувствие. Под конец она вдруг заявила, «Еще я ходила есть мороженое с Антонио». Меня как будто ударили под дых. «И как он?» «Нормально». А обо мне что-нибудь говорил?» «Ничего». Когда он уезжает? В сентябре. Значит, марчила так ничего для него и не сделал. Кто бы сомневался? Что это значило? Что она с самого начала не верила, что Саллара помогут Антонио? Зачем тогда она к ним ходила? И почему она, замужняя женщина, позволяет себе ходить по кафе с друзьями, одна без Стефано? Почему она пригласила в кафе Антонио, а мне ничего не сказала? хотя знала, что он мой бывший парень, что я мечтаю с ним поговорить, но он не желает меня видеть. Неужели это была просто месть за то, что я ездила с ее мужем к портнихе и утаила от нее это событие? Я быстро оделась, пробормотала, что мне пора, и поднялась уходить. «Это еще не все!» И она сообщила, что Рино, Марчелло и Микеле обратились к Стефану, С просьбой зайти в строящийся на пьяц мартире магазин, взглянуть, как там обстоят дела, и уже на месте, прямо посреди мешков с цементом, бидонов с краской и тому подобного, указали ему на стену напротив входной двери, на которой намеревались повесить ее портрет. Стефан осмотрелся и сказал, что это действительно неплохая идея использовать портрет для рекламы, но все же ему она кажется не вполне удачной. Партнеры продолжали настаивать, но он им отказал, и Марчелло, и Микеле, и даже Рино. В общем, я выиграла пари. Ее муж не сдался под напором Салара. «Вот видишь», — воскликнула я с фальшивым воодушевлением, «ты все нападаешь на Стефану, а ведь я оказалась права. Придется тебе теперь идти учиться». «Подожди». «Чего ждать? Пари есть пари, и ты его проиграла». «Подожди», — повторила Лила, — Настроение у меня окончательно испортилось. Она сама не знает, чего хочет, думала я. Злится, что ошиблась насчет мужа. А может, все-таки оценила отказ Стефана, но огорчилась, что Салара так быстро сдались? Еще бы, столько мужчин спорили из-за ее портрета. Впрочем, не уверена. Возможно, я преувеличивала. Тем временем она в каком-то оцепенении провела рукой вдоль бедра, словно сама себе дарила последнюю ласку — И в ее глазах появилось тоже смешанное выражение боли, страха и отвращения, которое я уловила на ее лице в вечер исчезновения Мелины. Что, если она и правда мечтала о том, чтобы ее портрет красовался в магазине, в самом центре города, и ей жалко, что Микеле не сумел принудить Стефана к согласию? Почему бы и нет? Она всегда хотела быть самой красивой и самой элегантной, самой богатой, первой всегда и во всем. И самый умный. Как я могла об этом забыть? Мысль о том, что Лила снова пойдет учиться, резанула мое самолюбие. Разумеется, она быстро нагонит упущенное время, и на выпускных экзаменах мы с ней окажемся за одной партой. Думать об этом было невыносимо. Но еще ужаснее было осознать, что мной владеет подобное чувство. Меня охватил стыд, и я принялась увлечением расписывать, как будет здорово, если мы снова будем вместе учиться, так что ей надо срочно выяснить, как это лучше сделать, Лела только пожала плечами, и тогда я сказала «Ладно, мне и правда уже пора». На сей раз она не стала меня удерживать».